Глава сороковая. Время коктейля прошло, и гости высыпали на улицу. На крутом берегу, выходящем на пляж, перед помостом с балдахином хуппой, расставлено 500 складных стульев. Сквозь балдахин виден закат над океаном. На яркий свет окружавших их площадку фонарей, как сумасшедшие, слетаются ночные мотыльки. С поля для гольфа, расположенного за высоким деревянным забором примерно в 50 м от нас, то и дело доносятся еле слышные резкие звуки ударов по мячу. Когда мы приехали, квартет перестал играть. Молитва завершилась, и Дебби с Майком уже стояли под хупой в окружении подружек Дебби в элегантных чёрных платьях и скромные горские шаферов Майка. Надо было ему подобрать варианты. Я с облегчением замечаю, что Дэева Поттера нет. Я думаю, что если бы он пришёл на свадьбу, получилось бы неловко. Обряд совершает Рабби Гросс, раввин храма моих родителей и неизменная надежда опором матери во всём, что касается религии. Раби Гросс только что подошёл к микрофону и откашлялся. Свободных мест, похоже, нет. Мы со Стивеном и Расом незаметно встаём позади кресел. "Друзья", начинает Раби Грос своим мягким ракочущим голосом. Раби Сет высок и угловат, он носит бородку клинышком, что делает его похожим на Зигмунда Фрейда. "Мы собрались здесь, чтобы от всей души поздравить Дебору и Майкла". которые собираются скрепить свою любовь узами брака. И прежде чем я начну обряд, я хотел прочитать вам отрывок из книги Псалмов, который, как мне кажется, воплощает все наши пожелания этой замечательной паре. Раби откашливается и начинает читать. Я так внимательно слежу за чтением, что до меня не сразу доходит. Дебби меня заметила. Она широко раскрывает глаза, наклоняется и что-то шепчет Майку на ухо. Майк оборачивается и тоже глядит на меня. Дебби подбирает подол свадебного платья, спускается с помоста и бежит по проходу. В толпе раздается вздох изумления, и Рабби замолкает на полусловие. «Если честно, я чувствую себя неловко». Брат невесты спал с чужой женой, и все присутствующие наверняка уже обсудили смачные подробности этой истории. От пикантной подоплёки свадьба становится только интереснее. Но моя младшая сестра выходит замуж, поэтому я, для успокоения пробормотав несколько несвязных, но выразительно исчерпывающих ругательств, ковыляю по проходу навстречу Дебби. Мы сходимся, в глазах сестры стоят слёзы, она смеётся и обнимает меня. Отлично выглядишь, пух. Спасибо. Спасибо, спасибо, шепчет она мне на ухо. Не могу поверить, что ты пришёл. Не мог же я пропустить твою свадьбу, отвечаю я, и у меня вдруг перехватывает горло. Дебби берёт меня за руку и ведёт по проходу к хуппе. Мне трудно подняться на помост, поэтому Майк спускается мне помочь. "Эй, приятель, рад, что ты пришёл", говорит он. Я выпрямляюсь, и туловище пронзает мучительная боль. Я чувствую, как расходятся края раны. Но вот я уже на помосте, и Клэр подходит меня обнять. «Я звала тебя весь день», — шепчет она, постукивая себя по виску, и возвращается на место. «Телепатия близнецов». «Все в порядке?» — интересуется Рабби, прикрыв ладонью микрофон. «Все отлично», — уверяет его Дебби и встает рядом с Майком. «Я привык, что люди уходят с моих проповедей. Но когда на свадьбе вдруг пропадает невеста...» Пожалуй, пора сменить сферу деятельности, профессионально шутит Раби Гросс. Гости смеются, и церемония возобновляется. Я вижу родителей сидящих в первом ряду. Они улыбаются мне, и я легонько машу им рукой. В свете камер я потею, чувствую себя беззащитным. Но вот Майк надевает Дебби на палец кольцо, а она надевает кольцо ему. Я вижу, какими глазами смотрит Дебби на майка и купаюсь в сиянии их ослепительного счастья я 100 лет не испытывал таких простых и чистых чувств и сейчас всё остальное слилось для меня в смутно различимый гул под подошвой майка хрустит завёрнутый в платок бокал и церемония завершается гости свистят аплодируют и идут по проходу вслед за новобрачными Клэр берет меня под руку, мы медленно шагаем за родителями, которые машут и кивают друзьям. Дойдя до конца кресел, мы видим Стивена, нервно заламывающего руки. «Стивен!» — произносит отец, подходит и обнимает его. «Что ты тут делаешь?» «Да, Стивен!» — тонким противным голоском спрашивает Клэр. «Что ты тут делаешь?» «Привет, Клэр!» Я не собираюсь тебе надоедать. Не могли бы мы просто на минутку отойти куда-нибудь поговорить? И здесь нормально. Ну я оставлю вас одних, говорю я, но Клэр цепляется мне в руку и заявляет: "Стой тут". Она смотрит на Стивена и приказывает: "Продолжай". Ладно. Стивен нервно откашливается, гости огибают нас, направляясь к дому. Клэр. Я тебя люблю, признаётся Стивен. Я всегда тебя любил. И знал, что мне чертовски с тобой повезло. Но я не оправдал твоих надежд. Если честно, я не вполне понимаю, что случилось. Наверное, если бы я это понимал, то слова мои звучали бы убедительнее. Но в глубине души я отдаю себе отчет, что обманул твои ожидания, и мне очень жаль, правда. Я не буду тебя умолять дать мне шанс, потому что знаю. Уж если ты что решила, ты доведешь до конца. Если ты хочешь со мной развестись, значит так тому и быть». Я позабочусь о том, чтобы ты ни в чём не знала нужды. Ты носишь нашего ребёнка. Я хочу, чтобы между нами не было недоразумений, чтобы мы хотя бы стали хорошими родителями. Но если есть хоть малейшая надежда на то, что ты передумаешь, я хочу сказать тебе лишь одно. Вернись ко мне, Клэр. Я клянусь, клянусь всем святым. что впредь не обману твоих ожиданий. Клэр смотрит на него долгим взглядом. «Я же снова причиню тебе боль», — мягко произносит она. «Хуже, чем сейчас, не бывает», — возражает Стивен. «Поверь мне», — отвечает она, — «бывает». Стивен кивает, откашливается и снова кивает, — — Ладно. Я сказал все, что хотел. И мне все равно было приятно тебя видеть. Он оборачивается ко мне и кивает. — Поправляйся, Дук. — Спасибо. — Хочешь, я пришлю за вами лимузин? — Спасибо. Моя машина стоит здесь со вчерашнего вечера. — Ну, ладно. Стивен подходит к Клэр и целует ее в щеку. — Пока, Клэр. Буду ждать твоего ответа. Он поворачивается и смешивается с толпой гостей, направляющихся по лужайке к высоким стеклянным дверям клуба. Клэр глядит ему вслед, а я смотрю на Клэр. Какой ещё лимузин, спрашивает она? Это ты его привёз? Скорее, это он нас привёз. И как же так получилось? Когда я решил уйти из больницы, он случайно оказался в палате и предложил нас подвезти. «И чего это он к тебе пришел?» «Не знаю», — признаюсь я. «Наверное, потому что я член семьи». Она кивает и провожает взглядом уходящего Стивена. Внутри ансамбль играет праздник группы «Cool and the Gang». Знакомые звуки трубы плывут над лужайкой. Да пошло оно всё к чёрту, качает головой Клэр. Иди уже. Клэр убегает. Она несётся в гору на высоких каблуках и окликает Стивенна. Я вижу, как он оборачивается, слышу, как Клэр на него орёт. И вот уже они оба скрываются в толпе. Всё-таки удивительно, до чего быстро заканчивается свадьба. Её так напряжённо ждут, так азартно всё планируют, что по идее она должна бы идти не 6 часов, а неделю. Мы танцуем, едим и снова танцуем. Майк произносит прочувствованную речь от Дебби, а Макс срывает бурные аплодисменты пьяным неприличным тостом, который кончается на неожиданно лиричной ноте. Я сточил несколько вил у мамы из сумочки, Исключительно для медицинских целей Руди, по такому случае разодетый в темно-синий смокинг Делает передышку и, отлучившись с дежурства около отца Меняет мне в туалете повязку Мать перебрала, спела с ансамблем несколько хитов И, кажется, готова петь на бис хоть всю ночь напролет Но Клэр уговаривает ее замолчать И вот уже мы едим десерт, а толпа редеет Деб и Майк прощаются с гостями, обнимают и целуют всех вокруг, незаметно кладут в карман конверты, а потом уезжают в отель. Утром они улетают на Антигуа. Потом ансамбль играет перед рассветом, и мои родители в одиночку танцуют щека к щеке под сенатуру. Официанты наводят порядок, а мы с Рассел и Клэр прямо руками идём к крохотной шоколадной пирожне. с трюфелями. Стивен стоит в сторонке и ведет с дядей Фредди один из классических бесконечных разговоров, который будет продолжаться до тех пор, пока кто-нибудь из нас не оторвет задницу от стула и не придет Стивену на выручку. «Черт!» — восклицает Клэр. «Похоже, я потеряла сережку в лимузине». «Что ты делала в лимузине?» «О-о-о! О-о-о!» Что поделать? Недоверчиво качает головой Клэр. Стивен знает, что я обожаю, когда он во фраке. Если хочешь знать, он мне нравится намного больше прежнего. Спасибо, отвечает Клэр. Не хочу. Она кладёт мне голову на плечо и сжимает мою ладонь большим и указательным пальцем. И какого тебе его видеть? интересуюсь я. Не знаю. Гормоны на меня так действуют, что я уже ни в чём не уверена. Быть ни в чём не уверенным это здорово. Ты уверен? Я серьёзно. Может, просто нужно подождать? Признаюсь я, не рубить с плеча. Хладнокровной меня точно не назовёшь, заявляет Клэр. Я слизываю с пальца шоколадную глазурь. Мы все меняемся, отвечаю я. Клэр решила вернуться домой со мной и Рассом, а завтра встретиться со Стивеном за ланчем. На стоянке холодно, и когда мы прощаемся, от нас идет пар. Мама обнимает меня и прижимается лбом к моему лбу. «Как хорошо, что ты пришел», — говорит она. «Я рад, что пришел. С тобой все будет хорошо?» «Ага. Через несколько дней буду как новенький». «Я о ней это имела в виду», — заявляет она. «Я знаю, мам, все будет отлично». «Правда? Правда». Она чмокает раса в щеку. «Позаботься о моем сыне, слышишь?» «Будет сделано, миссис Паркер». «Ради всего святого зови меня Эвой». «Договорились, Эва». Отец выглядит усталым, но довольным. «Классная вечеринка, да?» замечает он. Шикарное, соглашаюсь я, и падаю в его безукоризненные объятия. Передавай привет Хейли, отвечает отец, похлопывая меня по спине. Я цепляюсь за него ещё несколько секунд. Передам, пап. Руди садится за руль Audi, а родители забираются на заднее сиденье. Мама кладет голову отцу на плечо, машина отъезжает, и я вижу, как в окно высовывается обтянутая смокингом отцовская рука с растопыренными пальцами. Автомобиль набирает скорость и мчится по дороге, постепенно скрываясь из виду за деревьями.